Глава 12. Справившись с самоубийственной атакой Фудзибаеси на Гамаса с помощью свежеразработанной магии, Тацу отправился к выходу из моря деревьев. Но он остановился, не пройдя и 5 метров. Отверстия, которые Тацу проделал в Гамасе магией частичного разложения, были крохотные, но их было много. Кровотечение было значительным, а некоторые отверстия также задели важные нервы. Если его так оставить, то он не доживёт до утра. Но вообще он уже принял решение встретить этого противника, но обстоятельства, из-за которых он не сделал это с самого начала, никуда не исчезли. Это был противник, которого было крайне нежелательно убивать. Однако по той же самой причине Тацу не хотел помогать ему восстановлением, как только рана исчезнет, ногама со снова начнёт мешать Тацу. Он был противником, которого в текущих обстоятельствах трудно лишить сознания, а средств сдерживания у Тацу не было. Всё-таки придётся его оставить. Когда Тацуя уже хотел снова отправиться к выходу, перед ним возникли признаки присутствия ещё одного человека. Куробо-сан, давно во здесь. Этим мужчиной, внезапно появившимся перед Тацуей, был Куроба Мицуго, глава семьи Куроба, обычная ветвь семьи Уцуба. "Только пришёл. Я смог пробраться сюда только благодаря тому, что ты разрушил барьер. Вам, Куробо-сан, барьер не помешал бы даже если бы функционировал". Я не скромничаю. Если бы этот барьер функционировал исправно, то потребовались бы значительные обходные методы. Это означало, что ему всё же был известен способ преодоления барьера. И это ещё не всё. Техника приближения до короткой дистанции так, чтобы противник не уловил признаки использования магии, обладал только отец Аяка. Тацуя был этим восхищён, но вместе с этим не мог не насторожиться. Вы прибыли сюда по приказу Бао? Нет, я пришёл, чтобы кое-что у тебя спросить. У меня вопрос, который всплыл в голове Тацую был не И что же вы хотели спросить, а вопросы в такое-то время. Однако даже если нужно было возвращаться к преследованию Мицугу, игнорировать Мицугу он не мог. Для него такое вызвало бы даже больше неудобств, чем убийство Негамасы. Поэтому Тацуя послушно ждал, что скажет Мицугу. Тацуя кон. Тацуя слегка округлил глаза, будто снял шутовскую маску. Митсуго назвал его имя без какой-либо врождённой ненависти в голосе, такой оттец услышал от него впервые. Почему ты с таким рвением преследуешь Кудо Минору? Неужели такая мысль летела сейчас проскочила в голове Тацуи? Честно говоря, для него это был не очень приятный вопрос, но он ответил на этот вопрос, особо не углубляясь в размышления, почему именно этот вопрос ему неприятен. Чтобы вернуть Минами, других причин преследовать Минору у него не было. Тат факт, что Минору является паразитом, для Тацуе не было причины для враждебного отношения к нему, пока Минору ещё не захвачен общим сознанием паразитов и пока он ещё не начал совершать поступки, нарушающие спокойствие Мэюки, Тацуе будет достаточно только вернуть Минами. Откуда такое рвенье ради возвращения одной служанки? Мэцугу повторно использовал слово рвенье. Так я мне сейчас выгляжу для остальных? Подумал Тацуе, взглянув на обстоятельства со стороны. Я не знаю. Тацу ответил быстро и без сомнений. Это было следствием того, что он уже вдоволь натерпелся сомнений с тех пор, как Якума спросил у него о причине, по которой он пытается спасти Минами. Тацу постоянно искал ответ на этот вопрос внутри себя, но он не мог его найти. Если бы было бы достаточно поверхностного ответа, то всё было просто потому, что того желает Миюки, а ещё для того, чтобы устранить чувство раскаяния Миюки, считающей себя виноватой в том, что она упустила Минору прямо из-под носа. позвали в Емопахити Минами. Но действительно ли причины были только в этом? Задавая этим вопросом, прямо сейчас он не мог на него ответить. Но он не собирался сравнивать Минами с погибшими ханами. Минами и ханами это разные люди. Я это знаю, я это понимаю. Это абсолютно точно не является попытка компенсировать то, что мне не удалось спасти ханами. Монета, кажется. Тогда почему я хочу вернуть Минами? Не знаю. Ах да, теперь ясно. Сейчас тотцу хоть уже и поздно, но заметил, почему ему показалось, что этот вопрос ему неприятен. Всё потому, что он не может понять своё сердце, и потому, что ему напомнили, что он просто бегает туда-сюда, не понимая, в чём смысл этого занятия. У действия Тцу всегда была цель, цель всегда была чёткой и ясной ради благоме Юки. Но он по своей собственной воле хотел защитить настоящее будущее Миюки. Но действительно ли Действительно ли моя собственная воля является моей собственной? А что если настоящий я пуст? Я может быть, этот пустой сосуд просто заполнен задачей защищать Мейюки? Это подозрение тоже было причиной, почему ему было неприятно этот вопрос. Мастер Якумо тоже спрашивала об этом. И с тех пор я постоянно об этом размышляю, но всё равно не могу понять. Тацуя честно озвучил Мицугу свои чувства. Он почему-то подумал, что должен сделать это сейчас ради Мейюки. Ясно. Мицугу ответил тоном, в котором читалось глубокое понимание. Мицугу понимал, что Тацуя не может это понять. Он каким-то образом почувствовал это в Тацуе. До этого момента я всегда считал, что у тебя нет сердца. Тацуя действительно испытывал нехватку эмоций после того вмешательства в структуру его разума с помощью секретной техники. Но Тацуя почувствовал, что слова Мицугу несут сейчас совсем другой смысл. Но, похоже, я ошибался. Но саму суть сказанного Мицуго Тацу так и не понял. У человека без сердца не бывает сомнений. У человека без сердца не бывает сомнений. Чтобы уловить эти недосказанные слова Мицуго, Тацу всё ещё не хватало жизненного опыта. Тацу-кун, я тебя ненавижу. Вместо тех непроизнесённых слов Мицуго внезапно открыто высказал свои эмоции. Я в курсе. Тацу это не расстроило, он действительно знал это, а не блефовал. Но он не мог сказать, что полностью понимает причину этой ненависти. Дело в твоём образе жизни, при котором ты перескакиваешь возложенные на тебя обязанности, установленные для всех правила, нет, даже не перескакиваешь их, а просто сбиваешь их своей силой. Для нас, людей, живущих этими обязанностями и по этим правилам, такой твой образ жизни вызывает желание сказать: "Да ты издеваешься над нами". Но я не издеваюсь над вами. Я знаю. Тебе, рождённому силой абсолютного разрушения, не понять чувства слабых простых людей, которые не могут в одиночку противостоять всему миру. Точно так же и я не могу понять твои чувства, чувства обладателя силы, способной поставить мир на колени, но при этом думающего об этом мире. Тацуя в растерянности не знал, что сказать. Ради тебя я не пошевелю и пальцем. Франзея Тацую взглядом Мицугу сделал огни глубокий вдох. Своим пальцем И с отвращением в голосе высказал завершение фразы. Ясно. В слух Тацу этого не сказал. Ему показалось, что такой ответ не соответствует текущей ситуации. Поэтому помощь тебе будет оказана не моими руками, сказал Мэцуго и поднял левую руку до высоты своего лица. Из тени деревьев появилась группа людей в чёрной одежде. Всего 9 человек в чёрном вышли из тени девяти деревьев. Остафь им разбираться с состоянием Фудзибаеси Нагамасы. Хорошо. Для Тацу это было слишком неожиданное Не появление людей в чёрном, а то, что Мицугу сам предложил ему помощь без приказа от Майи. А ещё Аяка и Фумия просили кое-что тебе передать. И что же? Цитирую. Я хочу, чтобы ты рассказал Тацуюсано о том, куда убегает Кудоменору. Конец цитаты. В частности, именно Аяка сильно беспокоилась о Сукуреминами. Семья Куроба помогает тебе здесь также, потому что Якоу упрашивала об этом. Конечный пункт назначения Кудо Миноромняни Известян, но и сейчас он направляется в Адавару. Большое спасибо за это. Я передам детям твою благодарность, сказал Мэцуго и развернулся к Тацуе спиной. Тацуя поклонился спине Мэцуго и побежал к оставленному за пределами леса мотоциклу без крыльев. Прошло 20 минут после завершения разговора с Миюки. Эрика прибыла на окраину города Ямата. Во время Третьей мировой войны, до того, как американская армия ещё не отозвала свои войска, развёрнутые по всему миру, здесь располагался аэропорт американской морской базы. Когда Америка уже стала называться США и отозвала войска на свою территорию, этот аэропорт отошёл к близлежащей базе военно-воздушных сил японских национальных сил самообороны. Это не была база совместного использования, как, например, база Зама, расположенная в столичном регионе. И этой базе пользовались только японские военно-воздушные силы. Но Америка оставалась для Японии союзным государством, это не изменилось, даже если между ними были какие-либо тайные противоречия, простые гражданские об этом не знали. Поэтому наличие в этом городе американцев не казалось никому чем-то странным. Всё-таки внешне тех парней ведь было почти не отличить от японцев. С досадой в голосе пробормотал Эрика, выйдя из станции электрокабинок. Полнее естественным было выбирать агентов из личного состава таким образом, что их будет трудно отличить от жителей того места, куда этих агентов отправят. Если бы они послали в Японию агентов с расовыми признаками отличными от японских, то могли бы поплатиться за то, что недооценивали японцев. Впрочем, эти доводники как не утешали Эрико. Нельзя идти пешком, где угодно может быть засада. Осознание того, что вместо прячущихся врагов нужно больше опасаться того, что любой пешеход может превратиться в врага, сильно истощило умственные силы. Когда враганя видно, то нервы не так сильно напряжены, а когда кого-то видишь, но не знаешь, враг он или нет, то приходится с настороженностью следить за всем своим полем обзора. "Дамы", взглянул на меня Стёп, стоит об этом беспокоиться? С своим обычным добродушным тоном лего обратился к Ирике, водящей по сторонам своим острым взглядом, пытаясь разрядить напряжённую атмосферу. Нам известно, где укрытие врага. Лучше сосредоточиться на нём, чем на мыслях о засаде, которой может вообще не быть. Эрика отвернулась с мрачным и надрывистым лицом. Эрика, штаб, Лев смог сказать что-то толковое? А что если это теперь на всю жизнь? Эй, ну я что, исчерпал свой запас тупости? Эрика демонстративно отвернулась ещё дальше после шутки Лео. О, дерьмо. Как же бесят. Лео выругался лишь в своих мыслях. Он смог благоразумно не высказать это вслух, благодаря рефлекторно сработавшему тормозу, основанному на инстинктах. Если бы он сказал вслух, что его это бесит, то это привело бы к неловкой ситуации. В данный момент Эрика и Лео были наедине. Рядом не было Нимизуки, который сдержал бы их встав между ними, ни Мекихика, который был для Эрики мишенью, на которую можно переключиться. Мекихика проводил Мизуки до дома и остался там дожидаться полицию, чтобы рассказать им подробности. И вообще, Эрика и Лео тоже должны были остаться для разбирательств с полицией, но волновавшаяся за Ханоко Эрика воспользовалась связями из дотзи-семейтиба и позвонила полицейским, которые там обучались. Она попросила их приехать домой к Мизуки, а сама вместе с Лео отправилась в то место, о котором ей сообщила Миюки. Эрика, давай вызовем такси, обратился Лео к Эрике наполненным отчаянием голосом, им мне обязательно было идти пешком до места, где держат Ханоко. Наоборот, лучше было попасть туда как можно быстрее. Эрика, как обычно, ничего не ответила. Шестидневковая атмосфера положила конец вмешательству третьей стороны. Эрика Дзёсан. Из резко затормозившего прямо перед левой Эрикой автомобиля, послышался крик мужчины, которому на вид было 25-35 лет. Сядь Дзёсан. Увидев лицо мужчины, высунувшееся из окна переднего пассажирского места, Эрика слегка округлила глаза. Машина была обычным седаном. В корне имеринавитана была обычной коммерческой моделью, однако этот мужчина носил штормовой костюм Смат. Сиадзе Санте вступил в Смат? Да, я завершил обучение в прошлом месяце, а с этого месяца уже на службе. Слушая со стороны их разговор, Лео примерно понял, какая между ними связь. Этот мужчина по имени Сиадзе был учеником в додзе семьи Тиба. Похоже, услышав, что к ним присоединится Эрика, он отправился их забрать, точнее, был вынужден отправиться. Этот человек, возможно, является членом гвардии. Лео не мог в это поверить, когда впервые об этом услышал. В Додзе семьи Тиба существует группа под названием Гвардия Эрики, почитающая Эрику как принцессу-генерала. Не стоит объяснять, почему она была не просто принцессой. Лояльность этих людей к Эрике, возможно, была даже сильнее, чем к её отцу, мастеру и владельцу Додза. А их плечоность Лео уже успел увидеть собственными глазами во время вампирского инцидента зимой прошлого года. Если взглянуть на этого сёддзе, державшего такие мысли, то в его направленных на Эрику глазах действительно можно было уловить признаки восхищения, почитания или даже обожествления. Но «Ну, хватит обо мне. Быстрее садитесь. Отряд уже подготовлен к началу штурма. Ясно. Лео поехали. Недавно надутое лицо уже куда-то пропало. Эрика ловко запрыгнула в замаскированный патрульный автомобиль и призвала Лео последовать за ней.